Сентябрьское утро выдалось свежим и солнечным. Бобрик, не любивший вставать ни свет, ни заря, неспешно дошагал до реки. Скинув одежду, он зашел по колену в воду. Наклонившись, горстями побрызгал холодную воду на грудь, умылся и на том закончил процедуры. Река уже сделалась по-осеннему холодной, но еще оставалась мелкой, не набрала силу от осенних дождей. Обмотав бедра полотенцем и накинув на плечи кожанку, Бобрик неторопливо зашагал обратно к избушке. Узкая тропинка велась среди густых зарослей прибрежной осоки и камыша в рост человека. Налетал ветер, и, казалось, венчики травы о чем-то тревожно шептались. В вышине прочертила линию белая чайка, вдалеке за лесом прокатился громовой раскат. С севера наползали низкие тучи, обещая скорую перемену погоды. Лачугу, в которой поселились Бобрик и Лена, и домом-то не назовешь. Стены скатаны из старых порченных жучком бревен, из двух подслеповатых окон, выходящих на разные стороны, видны все та же высокая пожелтевшая осока и темные макушки дальнего леса. Пол в лачуге земляной, в единственной комнате две лежанки, Стол, пара табуреток и печка, сделанная из железной бочки. Сколько ни топи печку вечером, к утру избушка, не державшая тепло, выстывала. Ночами с реки тянуло сыростью, поднимался густой туман, начинали орать чайки. Условия так себе, но жить можно. Элвис, разок переночевавший здесь, уехал рано, оставил несколько банок консервов и сумку картошки. Этого запаса хватило бы еще на пару дней, но пора уезжать отсюда. Все самое страшное должно кончиться уже сегодня. Может быть, Игорь не вытерпит и днем завернет на автостоянку. Тогда встреча на водокачке не состоится. Хорошо бы так. Можно было вернуться в Москву и с легкой душой вспоминать это маленькое приключение. В полдень, как обычно, явится приятель Элвиса. Здешний лесник Вадим Рыбников. Молодой мужик, носивший усики и жиденькую, как у молодого дичка, бороденку. О себе лесник говорить не любил. избивчивого рассказа Элвиса Бобрик понял, что Рыбников пережил в Москве какую-то страшную личную драму. То ли баба его бортанула, то ли казенные деньги растратил, то ли прибил кого-то по пьяному делу и, опасаясь законного возмездия, не хочет попадаться на глаза служителям Фемиды. Со слов Элвиса толком ни хрена не поймешь. Так или иначе, Рыбников отправил себя в эту добровольную ссылку, и уже четвертый год кантуется тут один, как сыч. А ведь он не какой-нибудь придурковатый веник. Наоборот, биолог, окончил МГУ, дорос до кандидата каких-то там лохматых наук, публикации имеет в журналах и еще он выпустил книжку резьба по дереву секреты мастерства бобрик не мог понять как этот городской человек нашел себе это место охраняет лес от порубок мастерит из дерева какую то дребедень скульптуры малых форм раз в месяц ездит в москву торгует в измайловском парке своими поделками только покупателей на это добро находятся немного. В этой глуши Бобрик через неделю подох бы от тоски, а Рыбникову хоть бы хрен. Он вполне доволен собой и своим местом в жизни. Усвоил какие-то странные привычки пещерного человека. В доме нет телевизора, мобильником он не пользуется, да и радио слушает раз в неделю. Когда до хижины оставалось метров сто, Бобрик услышал ружейный выстрел, за ним другой и третий. Он остановился, постоял, прислушиваясь к звукам, но наступила мертвая тишина. Выстрелы гремели второй день. Территория лесничества примыкала к охотничьему хозяйству. Рыбников рассказывал, что накануне приехали первые охотники на уток. Утки гнездились по заросшим осокой за речки. В этих местах они не взлетают высоко на вечерней и утренней зорьке. Охотники бьют дичь с подхода, незаметно пробираясь к любимым утиным местам – берегам или камышами. Первые утки группируются для отлета на зимовку. Небольшие стаи перелетают с малых речек на большую воду. В этом году уже появились северные сородичи, подгоняемые в дорогу ранними заморозками Вот охотники и понаехали. Бобрик пошел дальше, рванул дверь, запоздало вспомнив, что забыл постучать. Ленка в нижнем белье стояла у рукомойника. Спустив с плеч бретельки рубашки, умывалась. «Я не смотрю, лесник не заходил?» «Как видишь, чего-то он задерживается. Обещал патроны с мелкой дроби притаранить. Завалю пару уток, их тут тьма. Господи, как вы можете птиц стрелять? Занятие для извращенцев. Убивать живое существо ради забавы. Жаркое из дичи пожрем, не консервы. Вот сам и жри, и готовь сам. Бобрик с усилием оторвал взгляд от Ленки, стоявший к нему спиной. Уселся на топчан и стал вертеть ручку на стройке транзистора, старенького приемника, который вчера принес рыбников. Передавали попсовую дребедень. На другой волне какой-то мудель, косивший под блатного, тянул жалостливую песенку о том, как он вернулся с зоны к любимой мамочке, которая все глаза выплакала, ожидая сыночка. И мамочка очень рада встрече. Слушать тошно. Бобрик выключил транзистор и, сунув в зубы сигарету, растянулся на койке. Он пускал дым в потолок, стряхивая пепел на земляной пол и думал о том, что все в жизни кончается. Хорошо или плохо, но кончается. И эта бодяга тоже движется к логическому завершению, только вот к плохому или хорошему пока неизвестно. «Боб, а ты не знаешь, что за фотографию носит в бумажнике Элвис?» Ленка уже натянула свитер и джинсы, присев на край своей койки, пила из кружки жиденький чай. У Элвиса в лопатнике несколько фоток. «Карточка какой-то девицы в голубом сарафане. Симпатичная». Чем-то на меня похоже. Волосы русые и кубки бантиком. Элвис по контракту служил в армии. Участвовал в боевых действиях в Чечне. А эта девушка у них была то ли медсестрой, то ли врачом. Короче, она погибла. Я не знаю, при каких обстоятельствах, если честно. Сама у него спроси. «Так он и расскажет. Из него слова не вытянешь, когда он трезвый. А когда пьяный, тем более». Ты хоть бы что о себе рассказал. Тут такая скука, а ты как Элвис, все молчишь». «Поговорим еще», — пообещал Бобрик. «Вот ты, молодой, хваткий, живешь в Москве, опашешь на каком-то сервисе на хача. Сам бы открыл свое дело, раскрутился, как другие. Стал бы крутым коммерсантом, а не сидел весь день в смотровой яме. Коммерсантом я уже был». Бобрик погасил окуры о стену банки. «Больше не хочу. Сыт по горло этим бизнесом». «Серьезно? Ну, расскажи, как было дело. Времени у нас много, а делать нечего». «Да, время у нас есть», — Бобрик посмотрел на часы. «Слушай, если интересно».